Третье. «Поцелуй меня». 21 июня 1995 года. «Трой Хитгейт на третьей линии», — сообщила мне Сьюзан. Я уставилась на мигающий красный огонёк. «Не снимай трубку. Не снимай. Не снимай!» «Доброе утро. Шейда Хиджази», — сказала я самым профессиональным голосом. «Шейда, ах!» Так лениво, хрипловато типа я только проснулся, что я почти увидела его в постели. Я ищу жильё, лофт или кондо, в центре. Я бы хотел, чтобы ты помогла мне. Прости, Трой. Я с силой нажала кнопку на ручке. Но мой список клиентов переполнен. Долгая пауза. Правильно ли я понял? Голос в трубке стал стальным. Что ты отказываешься со мной работать? Я? Хм. Я крутила в пальцах телефонный шнур, изо всех сил желая, чтобы связь прервалась. Ясно. Связь прервалась. Я с усилием разжала руку сжимающую трубку. Это было просто. Я ещё раз взглянула на телефон. Слишком уж просто. Спустя час он ворвался в мой офис и закрыл за собой дверь. Майка с треугольным вырезом, потрёпанные джинсы, серебряная пряжка ремня. Словно он только сошёл с рекламы, ливаясь. «Что... что ты тут делаешь?» «Пришёл к тебе, не так ли?» Прислонившись к двери, он скрестил руки на груди и уставился на меня в упор изучающим взглядом. «Ты о чём?» «Единственная причина, по которой ты отказалась со мной работать, та, что ты боишься». Он сделал пару шагов в мою сторону. «Это просто смешно». Я возблагодарила того, кто придумал делать кресло на колёсиках. «Чушь!» Его руки ударили по столу. Я стиснула края папки, которую держала в руках. «Шейда, поцелуй меня!» Его голос был густым, как медленно текущий сироп. «Это просто не может быть так прекрасно, как я себе представляю. Я уйду отсюда, и мы оба будем свободны». Он наклонился вперёд, расставив руки во всю ширину стола. Я увидела на его бицепсах одинаковые татуировки. Тёмно-синие витки колючей проволоки выглядели как короны из шипов. И Я была готова поспорить, что он никогда в жизни ничего не приносил в жертву, невзирая на крест, висящий на шее. Нахмурившись, я взглянула ему в глаза. Большая ошибка. «Так вот, что это такое, когда тебя засасывает в крутящийся водоворот торнадо?» В один момент меня закружило в невозможно тёмном кольце вокруг ярко-голубых зрачков, а в следующей всё померкло в затеплившейся чувственности его губ. Сколько ударов сердца нужно, чтобы пересечь расстояние в 30 сантиметров, сжать это напряжённое, гудящее, покалывающее поле между нами. Он ждал, не шевелясь и не дыша. Я, не думая ни о чём, двигалась. Что угодно, лишь бы избавиться от этой безумной, мощной тяги, существующей между нами. Первое касание наших губ. Я думала, оно будет как ярко-белый удар тока, но нет. Оно оказалось мягким, лёгким и очень-очень тихим. «Ха!» — возрадовалась я. «Я могу это сделать, могу разорвать заклятие». Моя радость продолжалась секунды две, пока его руки не дотянулись до меня не обхватили моё лицо, и он не поцеловал меня в ответ. И вся эта пляшущая, обманная, затаившая в ожидании энергия не взорвалась. Она проникла мне в кровь, захлестнула меня изнутри. Я отпрянула, но он не отпускал меня, удерживая на месте, пока его губы прижимались к моим. Жаркое, дикое счастье пузырилось в моих венах, пока он влёк меня сквозь этот головокружительный ураган. Мои пальцы едва не выпустили папку, желая вцепиться ему в волосы и ощутить их упругость. Но когда я совсем уже начала плавиться, он отстранился. Мои глаза распахнулись. «Спасибо, это всё, чего я хотел». Он повернулся и вышел за дверь. Через несколько минут я услышала в кабинете Боба его голос, спокойный и холодный, как лёд. Он просил показать ему ту или иную недвижимость. «Господи». Я вертела на пальцы обручальное кольцо до тех пор, пока кожа под ним не побелела. Как я могла? Как я могла, зная, что этими же губами он целовал Джейн? И Хейзер, и Фелицию. Мои глаза защипала от слёз. Что в этом троехит-гейте такого, что никак не отпускает меня?